Глава третья. В таком случае, думаю, тебе лучше остаться дома, мягко сообщила герцогиня дочери, когда волна радости немного улеглась. Придумаем, что приготовить к возвращению Тиена. В его комнате надо бы что-то поменять. Всё уже, он уже не студент, совсем взрослый. Как считаешь, может, мне стоит уступить ему герцогские покои? Но мама, возмутилась Энни. Скоро он женится, Так всем будет удобнее. Ну вот и стало понятно, вокруг кого теперь будет вращаться жизнь поместья. Золотой мальчик, наследник, Герцог, чтоб его. Я хочу пойти с Бриной. Детка, ты только после болезни и хм магического воздействия. Леди Нуарис не постеснялась назвать вещи своими именами. Давай дождёмся Цьена, он же маг, пусть он всё проверит. «А пока погуляй лучше в саду, мне так будет спокойнее». «Мама!» «Сила ведьм и магов разная, и судя по тому, что у меня получилось прогнать из дома чужие чары, действовала тут именно ведьма». «Я все проверю, никакой не тьян». «Думаю, твоя мама права? В этот раз посиди дома», — осторожно вмешалась я. «Обещаю, я принесу тебе что-нибудь интересное». Энни подарила мне и матери по-полному неготовяния взгляду, но ни одна из нас не дрогнула, так что ей и не осталось ничего другого, кроме как с обиженным сопением унестись наверх. Громко грохнула дверь. Мы с герцогиней обменялись понимающими улыбками. Обещание накупить книжек про любовь в итоге сослужило мне хорошую службу. Особо со стопкой любовных романов у местных совершенно не ассоциировалось с ведьмой. Почему-то они считали, что у ведьм жизнь и без того насыщенная. Книжные страсти им не нужны. Я же только заботилась, как пронести покупки мимо герцогини и сделать так, чтобы она потом их не обнаружила у дочери. <связь> «Не понимаю, зачем». Всё равно у Энни всё это будет и уже скоро. С серьёзным делом тоже время уделила. Травы нашла в аптеке. Не все, но на первое время хватит. Разведала, где живёт и где ведёт приём доктор. Но для мести я ещё не набралась сил. Ничего, подождём. Хотя тот факт, что по городу, наравне со слухами о моей ведьминской силе, бродят слухи о том, что это он вылечил Энни, Немного бесил. Сам же городочек оказался маленьким, но не лишённым очарования, старинный, ухоженный, где все друг друга знают и всё идёт своим чередом. Не думала, что мне подобное близко. Зайдёшь, дочь моя? Мягкий обволакивающий голос заставил вдрогнуть. Тварк, из-за него чуть не выронила книги. Вряд ли ведьма может быть желанной гостьей в обители богини. Я повернулась и одарила вызывающим взглядом местного служителя, ещё молодого и довольно лощёного. А он, что в этой глуши забыл? Почему нет? Светловолосый мужчина в светлой мантии с золотыми узорами окинул меня добрым взглядом и слегка улыбнулся. Ведьма что же? Не человек? Интересный вопрос, хмыкнула я, торопясь проскочить мимо него поскорее. Вот, ваши столичные коллеги одарённых не жалуют. А я не жалую столичных коллег, большинство из них. Да простит меня милостивая мать-богиня. Улыбку он изменять всё же вытащил, но остановиться не заставил и преследовать не стал. Ну вот и чудно. Ссориться со служителем не хотелось. Хватит с меня, доктор. Ноги спешно уносили прочь от храма, но что-то зудящее внутри заставило оглянуться. служитель уже втолковавал что-то дородной даме в чепце заботливо похлопывая её по плечу. Взгляд же зацепился за Фею в нелепом зефирном платье, нагло устроившуюся прямо на крыше храма. Серьёзно, Фея само собой была не настоящей, а искусно вырезанной из камня, что не умоляло странности её присутствия здесь. И на городском указателе, и на вывеске книжного и даже над таверной. Но там фея была с формами и в полосатых чулках. При этом служитель в Кэлберне присутствовал и живо интересовался делами городка и зазывал предполагаемую ведьму в храм. Странно всё это. Очень странно. Зря не пошла с ним. Может, удалось бы выяснить что-нибудь интересное. Но ничего. Сведимся ещё. Если к тому времени дружелюбное отношение служителя ко мне не улетучится, шла в поместье, обдумывая странности и особенно не глядя по подноге. Лишь заметила мельком вырезанную на толстом стволе многовекового дуба фею. Всё уже кого-то заклинило. Нет, вообще-то мило, даже симпатично, но почему именно феи? Вопрос отдался сотнями крохотных иголочек в висках. Я охнула, лишь мгновение спустя поняла, что так реагирую на магию чужую и тёмную магию, если быть точной. Тварк прикрыла глаза, выдохнула и постаралась сосредоточиться. Да что там, даже стараться особенно не пришлось. Тёмные потоки, подхваченным ветром, по крывалам пронеслись мимо, оставив за собой на некоторое время колючее предчувствие опасности. Последние сомнения отпали. Где-то по соседству засела конкурентка, негнушающаяся чёрная магия. Само по себе это ничего. Даже тёмная ведьма не обязательно злодейка, но я уже знала, что она пыталась что-то сделать с Сенне, пользуясь тем, что девушка и так отдаёт кому-то силы и ослаблена. Так что насчёт именно этой тёмной ведьмы лишних иллюзий не питала. Но и в патруль идти пока не с чем. Чтобы вызвали ловцов, нужно реальное преступление или хотя бы какие-то доказательства. А я к своему стыду толком не поняла, что именно происходило с герцогской дочкой. Хотя вмешалась вовремя, а с остальным разберемся. С этим решением я прошла через ворота». Осутствующий защитный контур раздражал даже сильнее несвершившийся вместе доктору вознамерившемуся присвоить мои заслуги. Ничего, придёт время, доберусь до них обоих. Внутри шевельнулось слабое причувствие, даже не причувствие, будто ожидание чего-то, но я не поняла, к чему оно относится, и проигнорировала. Садовник как раз раскутывал розы. Но в эту часть империи тепло приходилось стремительнее, чем в центральную. Герцогиня в темно-синем пальто стояла рядом и в полголоса давала какие-то указания. Энни, уже простившая всех, крутилась здесь же. Завидев меня, хитрюга сверкнула своими синющими глазами и беззвучно одними губами спросила. «Принесла?» Я потихоньку кивнула. «После этого мы должны были подняться в комнаты и уделить внимание покупкам». Но всё опять пошло не так. Предчувствие сбылось. Кто бы сомневался. Вспыхнули золотые искры, красиво так, будто звёзды днём зажглись. И ни малейшего позыва защищаться, не то потому, что я уже видела эту магию, не то герцогиня с дочерью заверещали раньше. Тьен, мальчик мой, Но ты же только завтра обещал вернуться. И Энни со всех ног понеслась куда-то мне за спину и, судя по звуку, бросилась на шею вышедшему из портала брату. Их мать просто улыбалась, глядя на детей, и изо всех сил старалась сдержать слёзы. Полегче, задушишь же, притворно простонал объявившийся наследник. Так тебе и надо. Будешь знать, как пропадать и не отвечать на мои письма. «На самом деле я написал еще вчера. Странно, что вы получили мое письмо только сегодня». У него был приятный, с еле слышной хриплой ноткой голос, а я так и стояла, спиной к почти герцогу, застыв словно из вояния и не в силах пошевелиться. С этой магией вечно какие-то странности. Ох, как же герцогиня была права. «Иди же ко мне, дай обнять, иначе не поверю, что ты правда здесь». Смешок напомнил фырканье большого кота. Цян отпустил сестру и обойдя преграду в моём лице, шагнул к матери. Рядом с ним она казалась хрупкой, как статуэтка, и когда они обнялись, почти полностью скрылась в его объятиях и широком плаще. Как же я соскучилась. А ты стал так похож на отца. "Мама, осторожно", рассмеялась Энни. "Утопишь его в слезах, и он от нас опять сбежит". Под плащом угадывалась чёрная форма лавца, знак командира отряда, какие-то знаки отличия и знак приграничья. Точно, он же отрабатывал обязательную службу после учёбы. "Увы, дорогие дамы, вам придётся смириться, что я останусь с вами надолго", в тон сестре сообщил почти Герцак. Наконец-то, почти хором выдохнули они. Я бы ещё пару месяцев назад вернулся, но совет поручил нам последнее задание. Застряли в леогоне с ним, потом пришлось с отчётами возиться. Простите, что не отвечал. Архив зачарован, туда магическая почта не проходит, а обычную я только вчера получил. Это архив-то? Не может быть, чтобы хранящиеся там документы с книгами из соседней библиотеки не переписывались. Большей чуши я в жизни не слышала. Небось, загулял наследник с какой-нибудь красоткой, а теперь матери с сестрой зубы заговаривают. Они её уши развесили. Так, а это у нас кто? Взгляд Каризелёный глаз остановился на мне. Глупо, но почему-то вспомнилось, какие книги у меня в сумке. Им будто он мог видеть сквозь ткань и плотную бумагу. Щеки вспыхнули жаром. Ах, как неловко получилось. Кажется, Ледяной Арис тоже лишь сейчас вспомнила о моём существовании. Это Брина радостно объявила Энне. Она спасла меня, когда что-то тянуло из меня жизнь и была ещё чёрная магия. Она лучше объяснит это, да? Брина. Спасибо, дорогая, удружила. Вот тварк. Что? Каким-то изменившимся голосом переспросил Себастьян. Мне потребовалось всё доступное самое обладание. «Мы так и не знаем, с кем леди Энни делилась жизнью, но что-то тёмное пыталось воспользоваться её ослабленным состоянием, из-за этого ваша сестра болела. Чуть не погибла. Но не стану сгущать с краски. Брина». К моменту, когда прозвучало последнее слово, будущий герцог стоял прямо передо мной. Приходилось запрокидывать голову, чтобы смотреть ему в лицо, а не в форменный китель под плащом. Я не знаю, как тебя благодарить. Надолго задержав на мне серьёзный взгляд, он поймал мою руку и поднёс пальчики к губам, поцеловал по всем правилам высшего света, не коснувшись кожи, но слегка пощекотав её дыханием, и сразу же отпустил. Я с трудом утерпела, чтобы не спрятать руку за спину, и ещё и порчей кое-кому в лоб засветить хотелось, но тут пришлось сдержаться. Я сегодня вообще очень сдержанная. Ваша светлость, От поклона меня удержали, перехватив за плечи. "А и не обзывайся", отмахнулся Себастьен. "Я ещё даже не герцог. Они с Энни потрясающе похожи, и она не такой мрачной, как большинство боевых магов. Нет рядом с ним ощущения сжатой пружины. Что ж, по крайней мере, меня всё ещё не уволили". Оглашённое возвращением брата Энни так и не вспомнила о книгах. Да что там, жизнь всего поместья мгновенно завертелась вокруг вернувшегося наследника. Горничные избивали с ног, прибираясь в его комнате, повара готовили его любимые блюда, мать и сестра не отходили от него. Я даже не пыталась контролировать этот хаос. Лишь поморщилась, когда леди Ноарис попросила отправить посыльного в цветочную лавку, где продаются магически напитанные цветы, способные оставаться свежими долгие месяцы. "Видите ли, ей захотелось оживить пространство в комнате Тиена, конечно же. Подумаешь, придёт лето, я им сколько угодно таких цветов напитаю. Сейчас-то срезать нечего", одёрнула себя. «Мне-то какая разница? Я же не завидую этому всеобщему любимчику». Сам он сидел на пухлом диванчике рядом с сестрой, с живым интересом слушал ее болтовню, вежливо улыбался, если кто-то из слуг обращался к нему, но вот совсем не похоже, что наслаждался всеобщим вниманием. «Не завидую. Просто я только-только обжилась, не хотелось бы сейчас срываться с места. Хотя, может, так было бы лучше». Раз дав указание, я выскользнула из дома и пошла к воротам. Силы на контур соберутся дня через 3, но наметить линию можно уже сейчас. Хоть какое-то занятие, а то от этих попрыгушек вокруг Циена уже голова трещит. До сих пор как-то так получалось, что я служила исключительно у одиноких женщин, ну, не считая того первого владельца кофейни. Но мы с ним быстро расстались, взаимно недовольные друг другом. У меня, правда, и от него имелись блестящие рекомендации. Помню, тогда так разозлилась, что мстительно заставила его на три листа восторгов написать. С дамами же было безопаснее и спокойнее. Они иногда вздыхали о покойных мужьях и уехавших далеко детях и редко отпускали замечания, с которыми я была не согласна. Но впервые сегодня я своими глазами увидела, как это, когда жизнь вертится вокруг муссины. И мне это не слишком понравилось. Совсем не понравилось. Раздражает. Ещё даже не начала искать начальную точку, как меня отвлекли. Милочка, как чудесно, что я вас поймала. К воротам спешила, раскрасневшаяся дама в дорогом пальто. Я здесь прогуливалась. Да, доктор прописал мне больше дышать свежим воздухом. А вот тут вы скажите, правда, что Тиен вернулся? И он наконец станет герцогом, поселится здесь. Тварк. В смысле, богатая толстая сплетница. Его светлость в доме признала сухо: "Дальнейшие его планы мне неизвестны". "Конечно, откуда же вам знать? Малость снисходительно и даже не осознавая, что рискует вернуться домой со свеженькой бородавкой на носу, пропела дама и сунула мне в руку карточку. «Вот, передайте ему приглашение. На следующей неделе прием у Титтонов, и моя старшенькая как раз возвращается из пансиона. Как шикарно все совпало, да?» Еще и сводница. Впрочем, откуда я знаю? Вдруг драгоценный Тьен срочно ищет жену? С вежливой улыбкой я взяла приглашение и направилась к дому. «Контур планировать лучше ночью, раз такое дело». Не станут же эти ненормальные и по ночам поместье осаждать. Или станут. Приглашение присоединиться к хозяевам за обедом, а потом и за ужином, я благоразумно отвергла. Ни к чему высовываться, да и дел полно всяких разных. Энни, поспела и обижена, но я убедительно изображала бурную деятельность, а она всё ещё была поглощена своим тщеславием. Так что сегодня уединение мне сошло в срок. К тому же, благодарная за повышение Сандра притащила мне поднос с едой в комнату. Вот и чудно. Вот и славно. А стата кдиня прошёл спокойно. Я начертила схему будущего контора и даже немного погордилась собой. С первого раза и без помарок узор вышел чётким, а пальцы уже горели от желания напитать его силой. И это при том, что я сама защиту ни разу не ставила. Зато это делала ведьма, пользуясь мной как проводником. Я так многие штучки запомнила. Забудешь тут, когда тело прожигает боль и алым фейерверком взрывается в голове. Ощущение от чего-то каждый раз получались новое. Но не стоит омрачённым. Было и прошло. Я немного пролистала журнал с модными платьями, дождалась, когда дом погрузится в тишину, и направилась в ванную. Надеюсь, завтра всеобщее вау-душевление схлынет, и жизнь хоть немного войдёт в привычную рутинную колею. Горячая вода всегда была моей маленькой слабостью, одной из немногих, которые я позволяла себе. 8 лет назад, когда обещала себе отказаться от использования магии, я дрогнула и на третий день начала греть воду для умывания, потому что магического подогрева в том жилище и в фаминии не было. В плену у ведьмы его тоже не было. Но даже там я находила маленькие способы чуточку улучшить своё существование. А грибала за это регулярная и болезненна, но именно за упрямство и немного за наглость мерзавка не позволила меня выпить досуха под усторонним тварям. Берегла для какого-то особого случая. И вот её нет, а я очень даже жива. Наверное, я никогда не перестану об этом думать. Но сегодня вместо страха, свернувшегося колючим клубком внутри, на губах играла лёгкая улыбка. Я выбралась из ванны и принялась растирать себя большим полотенцем. Мысли то ныряли в прошлое, то вдруг начинали перебирать платья из каталога и места, куда бы я могла уехать и зажить счастливо. Только наколдую этот трехлятый контур и проучу доктора с его дурацкими сахарными серопами, и отдам Энни её книжки. А ещё взгляд отозвался на коже теплом. «Хм... взгляд... в ванной!» Я резко повернула голову и встретилась глазами с Себастьяном Керрингтоном. «Тварк!» «Прошу прощения...» Будущий герцог вежливо покраснел и закрыл дверь с той стороны. Выдохнула. Строго посмотрела на свою руку, чтобы не смела мне тут дрожать. «Чего ему понадобилось в общей ванной, если у него своя есть?» Собственно, выяснить был лишь один способ. Я быстро завернулась в халат и вышла в коридор. Цин всё ещё стоял там, подпирал причём стену и гипнотизировал взглядом дверь, из которой я как раз появилась. Увлекаясь подглядыванием за купающимися служанками, получилось довольно дерзко, но он первый начал. Получится бы у него так убедительно раскаиваться, если бы не его взгляд мгновение назад. Я, может, и поверила бы. Ещё раз приношу свои извинения, Брина, с непробиваемым спокойствием повторил он. В моей ванной накрылись бытовые заклинания, я решил воспользоваться общей и хм. получилось неловко. Впредь буду запирать дверь и запечатывать магией ей. Давайте считать, что этим вечером мы не виделись. Я нашла идеальное решение. Компромисс был принят к вком. Я поспешила в свою спальню. Тиен направился в ванную, как и планировал. Брина. И когда я остановилась и посмотрела на него, тихо добавил: "При всём желании я не смог бы забыть эту встречу". И пока я боролась с рвущейся на рожу горчией и искала в меру вежливый способ поставить на место бестеживого баловня судьбы, бессовестный тип скрылся в ванной тварк. Румянец всполз со щек на шею и к ключице. Перед глазами плясали маленькие звёздочки. Ладно, спокойствие. Не обязательно как-то реагировать. Ничто не мешает мне забыть неприятный инцидент. А если он не прекратит, смотреть и не знаю, что ещё, использую магию или уволюсь и уеду. Медведь с рекомендациями не составит труда прокормиться. успокоившись немного и определившись с планом действий, я зацепилась взглядом за приоткрытую дверь его комнаты. Понятия не имею, что в меня вселилось, но я опомниться толком не успела, как уже осматривалась внутри. Обстановка немного безликая, что и понятно. Все баа Стен Кэрингтон несколько лет не жил дома. Его вещи ещё не доставили. Но в комнате уже едва уловимо пахло хорошим мужским парфюмом и капелькой тимьяна. Я фыркнула, стремясь отделаться от запоминающегося аромата, мознула взглядом по разобранной постели, кожу ужалило знакомым ощущением, отлично знакомым, пугающе знакомым. Я бы даже сказала, так точно не фанят полетевшие бытовые заклинания. Я ломанулась в ванную, как если бы от этого зависела моя жизнь. Дверь легко поддалась, соднящее ощущение на коже усилилось, и по венам пронёсся жидкий огонь. Тварк! Краны оплавились, а сама каменная ванна обзавелась внушительной трещиной. При этом уже порядком износившиеся бытовые заклинания были исправны. Здесь произошёл выплеск силы. Тёмной. И если бы эту силу вовремя не взяли под контроль, весь дом могло снести. Память подсунула непробиваемый спокойный образ Тиэна Керрингтона за одно с общеизвестной информацией о том, что у истинной аристократии в крови умение держать лицо в любой ситуации. Даже если мучительно больно, даже когда хочется убивать или когда сам погибаешь от рвущей тебя изнутри тёмной силы, Я прошептала ругательство и помчалась в общую ванную. Головоломка почти сложилась, но сейчас не было на это времени. Надеюсь, этот сумасшедший там ещё цел? Двигаться абсолютно бесшумно, я умела, и сейчас могла поклясться, что не издала ни единого лишнего звука. И всё равно не было неожиданностью, когда Тьен сразу же повернул голову в мою сторону. У мага тоже есть чутьё. Бледный, но живой. только из раны в боку сочилось что-то чёрное с серебринными вкраплениями самой опасной магии. Страх туманил голову. Всё же, когда колдуешь не сама, это не то же самое. А одновременно тело словно жило своей самостоятельной жизнью. Я уже успела войти внутрь и тихонько прикрыла за собой дверь. Вот тварк не удержалась от оценки ситуации. Так это о тебе писали в газетах. Ты был в отряде, который почти полностью погиб в замке Чёрной ведьмы. Когда ругаешься или хотя бы болтаешь, не так жутко. Матери и сестрой только не говори. Сквозь зубы попросил будущий Герцог. Это он от боли. Боль должна быть дикая. Серьёзно? В такой ситуации ты ещё способен думать об этом? Не хочу их волновать. Ясно, он хороший. а я закатила глаза, показывая, что думаю об излишнем благородстве. Нашел то же время. Сжав зубы, шагнула к нему и потянулась к ране, в ответ на что этот псих выставил щит и нашел же силы. «Осторожно!» — рыкнул на меня. «Ты понятия не имеешь, как это опасно!» «Да ладно?» Я скептически фыркнула и зажгла в пальцах серебряные магические огни. продемонстрировала их магу и стала понемногу убирать силу из так называемых энергошаров, которые стремительно окрасились в фиолетовый, а потом и вовсе растаяли чёрным дымом. "Поверь, я точно знаю, куда лезу", произнесла ровно. Цьен прерывисто выдохнул и убрал щит. "Неужели почему ведьмы больше не хотят творить привороты и накладывать порча?" выпросила ворчливо. Омнисапация прифюрилась я, и нечего тут морщиться. Между прочим, это я после всего опять останусь с опустошённым резервом. Что ж, не везёт-то так, а связалась на свою голову. Окотанные магией ей пальцы коснулись бордовой припухшей кожи, от меня не укрылось, как мужчина вздрогнул и стиснул зубы. "Можешь кричать", разрешила щедра и приготовилась колдовать звукоизолирующие чары. Спасибо. Он даже попытался изобразить кривую усмешку, но я, пожалуй, воздержусь. Ну, как знает, потом пусть не жалуются, если на его вопле прибегут не только мать с сестрой, но и все слуги. Осторожно ощупывая, я отделила крохотную искорку силы на диагностирующее заклинание. Ну да, так и думала я. Рана заражена кровью демона, а поверху кто-то добрый наложил незаживающую порчу. Странно, что в таком состоянии он сумел вернуться домой и неплохо так продержаться весь день. Разве что его в столице подлечили, но мощный портал активировал остатки магии в ране. Приготовься, будет больно. Не сюсюкай со мной. Вот и пытайся изобразить подобие заботы. Хоть бы кто оценил. Просто делай, что надо. Морда неблагодарная. Отлично. Я резко надавила. Будущий Герца дёрнулся, но даже не застонал, только зубами скрипнул. Ничего такая выдержка. Ах, да. Он же боевой мак. По пальцам потекла чёрная жижа, шипя и пузырясь от взаимодействия с моей силой. И это они еще довольно схожи. Возьмись это лечить маг или обычная ведьма. Тут бы полдома смело. Меня же больше волновало, как успеть выдавить всю гадость до того, как у Тьена закончится терпение, и он пошлет меня вместе с таким лечением куда подальше. Звание мага и все эти литые линии тренированного тела не обманут меня. Изнеженные герцогские детки редко умеют долго терпеть. Осталось немного». Сейчас я запущу очищающее заклинание и сниму порчу. Какую порчу? Ну нервничать-то. Так зачем, которую ты привёз с собой из столицы, вероятно. Он посмотрел на меня странно, но никакой глупости не сказал. Уже, хорошо. Крошечная серебряная искорка вскрылась в ране. Судя по выражению лица, Себастьян в мыслях грязно выругался. Я же аккуратно подцепила порчу и гневно зашипела, когда она обожгла мне пальцы. Свеженькая. Может, он и не в том бою её получил. Похоже, кто-то сильно не хотел, чтобы его светлость выкорабкался. Прости, хрипло произнёс Макс, возвращая меня в реальность. Проследив за его взглядом, я наткнулась на свои обожжённые пальцы. Но да жить в поместье Керрингтонов как-то не полезно для моего здоровья, а поджидающим к утру истощение и вообще молча. У меня был шанс притвориться, будто ничего не заметила и спокойно лечь спать. Интересно, есть какой-то ритуал усыпляющий в ведьмах совесть и излишнее чувство сострадания. Мне позорясь надо. Я едва не убил сестру. Хрипло выговорил Цян, в то время как я полотенцем и остатками его рубашки стирала с него чёрные вязкие разводы. Никогда бы себя не простил. Полагаю, ты был без сознания и подпитывался от меня безотчётно, спокойно заметила я. Задела пальцами твёрдые мышцы у него на животе, торопливо одёрнула руку, из раны уже начинало сочиться нормального цвета кровь, подтверждая, что мы на верном пути. Это не оправдание. Забывший смотнул головой маг и тут же поморщился от боли. Тогда, может, тебя утешит, что её убивал не ты, а тёмное колдовство, раз за разом присасывающееся к вашей связи. Болотные глаза полыхнули золотыми искрами и погасли. На столь бурное проявление эмоций у их хозяина не оставалось сил. Ты виновника не нашла? Моя искорка сверкнула, у него под кожей и погасла, из раны пошла розоватая пена. Дьен собрался ругаться, но посмотрел на меня и стерпел. Тоже мне, нашёл принцессу. Ведьминские ушки бы как-нибудь пережили пару сочных славечек. Смыв остатки пены, я наложила на рану заклинание стазиса со средним обезболиванием. Полное магам противопоказано, а они тогда геройствовать начинают. Еще один урок из прошлой жизни. Дойдешь к себе? Будущий герцог держался на чистом упрямстве. Есть с чего засомневаться. Я приберусь здесь, потом закончу с тобой. Перевяжешь и все? Тварь, ну почему? Мужчинам надо обязательно пытаться командовать. Само заживет. Не хочу, чтобы ты свалилась с истощением. Я закатила глаза. «Ненавижу спорить. Подчинением бы ему сейчас в лоб, но у меня не хватит сил подчинять и лечить одновременно». «Угу. А завтра ты обнимешь маму или сестра повиснет на тебе, и прощай секретность. Здравствуй, долгое лечение с постельным режимом». Красочно описал открывающиеся ему перспективы, если вдруг он сам не понял. Хотя красок я могла добавить и больше, но... Кстати, ты в курсе, что местный доктор приверженец исключительно подкрашенных сладких сигропов? Удачи тебе когда-нибудь долечиться. И нечего на меня так убийственно смотреть. Я, может, тоже мечтаю о заклятии подчинения, но зверских жирош не строю. Откуда ты такая взялась? вздохнул Цен, сверля меня взглядом. «А вот моё имя произнёсся длинно, будто растягивало удовольствие. Бри-на!» Промолчать бы, но... Восемь лет назад меня спас от ведьмы другой отряд. Я считалась её приёмной дочерью с трёх лет, а до этого она убила мою семью у меня на глазах, но подробности я толком не помню». не то я сказала что-то шокирующее не то силы его всё-таки подвели но Себастьян схватился за дверной косяк чтобы не упасть мне я... мне жаль и иди уже меня саму немного мутило а ещё надо рану заживлять казалось бы чёрная магия для этого не очень-то предназначена но если рана нанесена ею же я лечила девчонок после демонов давно мы все друг друга лечили стоит надеяться, что навык не утерян. Наскоро затёрла пол и редкие капли на поверхностях спалила перепачканные тряпки в серебрином пламени силы, разогнулась, потёрла ноющую спину. Какой тварк меня за язык дёрнул. Впервые за все годы потянула на откровенность, за одно выяснила, что печати, спрятавшие меня на первых порах, почти растаяли. Оно и понятно, опасности давно нет. А я всего несколько слов сказала, но с души будто каменную глыбу убрали. Тьен лежал на кровати поверх одеяла. Стоило мне войти, он вздрогнул и открыл глаза. Чары замораживали рану и блокировали боль, но он не позволял себе сонливость. Что ж, его можно понять. Кто я такая, чтобы он мне доверял? Лечить нормально я не умею, поэтому просто заращу рану вливанием силы. пояснила, на случай, если мои действия покажутся ему странными. Приятного мала, зато относительно быстро. Не сводя с меня какого-то странного взгляда, Мак кивнул. Прекрасно. Потом приготовлю тебе укрепляющий отвар, который делала для Энни. Я присела на край кровати и, не оставляя себе времени на неуверенность, сняла замораживающуюся чару. Рана попыталась брызнуть кровью, но я уже начала наполнять ее своей магией. «Ну, давай, срастайся. Тварь, эти маги такие прожорливые!» Оставалось тихо порадоваться, что кое-кто не стал упрямиться и позволил закончить сомнительное лечение сейчас, потому что к утру мои усилия пошли бы на смарку и рана вернулась бы в прежнее состояние. Все потому, что вокруг слишком нестабильный фон. Я придвинулась ближе, низко склонилась над ним. Мгновения утекали, сливаясь в куда более долгие отрезки времени. В конце концов я обнаружила, что едва не тычусь носом в кубике на его животе. Тварк выпрямилась, точнее, немного отодвинулась. Но, между прочим, вживую выглядит лучше, чем во всяких там журналах. И прикасаться к горячей коже так странно. и чувствовать, как он вздрагивает от моих прикосновений. Конечно, какому магу понравится зависеть от магии ведьмы? Пусть и несколько минут. Голова противно кружилась. Моей природе вообще было противно, что приходится делиться силой. Даже не делиться, а в очередной раз отдать всю. И кому? Какому-то магу. Есть». Края раны начали потихоньку стягиваться. Во рту появился солоноватый привкус с характерной металлической ноткой, но я упрямо потянула ещё силу. И ещё. На этом можно было бы и закончить, но почему-то не хотелось, чтобы у него остался шрам. Просто я привыкла свою работу делать хорошо. И всё. С этой мыслью я ухнула в темноту, но успела ещё почувствовать, как боль рассыпается звёздами перед глазами. Кажется, всё-таки переборщила и отдала слишком много. Завязываю с добрыми делами. уж очень они наказуемы.